Глава 19 Вторник Звоночки Катрина слушала сон Мина. Закрыв глаза, она представляла себе место преступления, пока он говорил. Ответила, что ей не нужно видеть это самой, что она отправит пару детективов, а затем изучит фотографии с места происшествия. И извинилась за то, что была недоступна по телефону. Она выключила его, когда укладывала ребенка спать, и, должно быть, очень хорошо исполнила Блюмана, потому что тоже заснула. «Может быть, это потому, что ты слишком много работаешь?» сказал Сон Мин. «Может быть, тут явно лишнее», сказала Катрина. «Но так можно сказать обо всех нас. Назначь пресс-конференцию на завтра в 10. Я попрошу криминалистов относиться к этому делу как к приоритетному». «Хорошо. Спокойной ночи». Спокойной ночи, Сонмин. Катрина нажала отбой и сидела, уставившись на телефон. Бертина Бертельсон была мертва. Все было так, как и ожидалось. Теперь ее нашли. Все было так, как она надеялась. Место и то, как ее нашли, подтвердили подозрение, что их убил один человек. Все так, как они и опасались потому что это означало, что могут быть еще убийства. Катрина услышала хныканье за дверью. Она сказала себе, что останется сидеть на месте и будет слушать дальше, но не смогла. Встала с кухонного стула и на цыпочках подошла к двери. Там было тихо, слышалось только ровное сонное дыхание Герта. Она солгала Сонмину. Она читала, что в среднем мы слышим ложь, 200 раз за день. В большинстве случаев, к счастью, безобидную, которая участвует в социализации. Это была одна из таких. Правдой было то, что она выключила телефон, чтобы уложить ребенка спать. Но неправдой, что сама при этом уснула. Она не включила его снова, потому что Арна обычно звонил сразу после того, как она укладывала Герта, зная, что именно тогда он сможет ее застать конечно, это было приятно. В конце концов, он просто хотел услышать, как прошел ее день, узнать о ее маленьких радостях и разочарованиях. В последнее время, с тех пор, как стали пропадать девушки, она в основном делилась разочарованиями, что было вполне естественно. Но он терпеливо слушал, задавал уточняющие вопросы, которые говорили, что ему интересно. Делал все, что должен делать хороший поддерживающий друг и потенциальный бойфренд. Просто сегодня вечером она действительно была не в настроении. Ей нужно было побыть наедине со своими мыслями. Она решила выдать ту же невинную ложь о том, что она просто заснула, когда завтра об этом спросит Арне. Она думала о Харри и Герте, о том, как ей разрешить эту дилемму. Потому что она увидела это в глазах Харри. Ту же беспомощную любовь, которую она видела в глазах Бьорна, когда он смотрел на сына. Сын Бьорный, и сын Харри. Насколько сильно она должна и может вовлекать Харри в свои дела. Что касается ее самой, то она хотела иметь как можно меньше общего с Харри и его жизнью. Но что насчет Герта? Какое она имела право отнимать у него еще одного отца? Разве ее собственный отец, неуравновешенный пьяница, не был ею по-своему любим? Не был человеком, без которого она не смогла бы жить? Она снова включила мобильный перед тем, как лечь спать, надеясь, что там не будет никаких сообщений. Но их было два. Первое, от Арны было любовным посланием, которое, очевидно, по мнению его поколения, не требовали соблюдения высоких стандартов. «Катрина, брат, ты женщина, а я мужчина, который любит тебя. Спокойной ночи». Она увидела, что оно было отправлено недавно и что на самом деле – Он не пытался дозвониться ей, пока телефон был выключен. Так что, вероятно, он был чем-то занят. Другое было от Сон Мина и соответствовало стилю, с которым она была более знакома. «Бертина найдена. Позвони мне». Катрина пошла в ванную и взяла свою зубную щетку. Посмотрела в зеркало. «Ты женщина». «Да, верно». «Ну, ладно». В хороший день это может быть оправдано. Она выдавила зубную пасту из тюбика. Ее мысли вернулись к Бертине Бертельсен и Сюсанне Андерсон. И к женщине, пока что без имени, которая может быть следующей жертвой. Сон Мин чистил свою твидовую куртку щеткой для одежды. Это была непромокаемая охотничья куртка от Алана Пейна, которую Крис подарил ему на Рождество. После разговора с Катриной он отправил ему текстовое сообщение с пожеланиями спокойной ночи. Поначалу его беспокоило, что именно он всегда отправлял подобные сообщения, в то время как Крис просто отвечал. Но сейчас все было в порядке. Именно таким был Крис. Ему нужно было верить, что он главный в отношениях. Но Сон Мин знал, что если он не отправит сообщение однажды вечером то уже на следующий день Крис будет разыгрывать из себя королеву драмы по телефону, ворча о том, что что-то не так, и о том, что Сон Мин встретил кого-то другого или потерял интерес. Сон Мин наблюдал, как сосновые иголки падают на пол. Зевнул. Знал, что надо поспать. Что у него не будет никаких кошмаров о том, что он пережил сегодня ночью. У него никогда их не было. Он не был вполне уверен, говорит ли это что-то о его личности. Коллега из Крипаса сказал, что эта способность, которую ему пришлось включить, указывала на отсутствие эмпатии и сравнил его с Харри Холли, который, по-видимому, страдал от того, что называли парасмией – дефектом, мешающим мозгу распознавать запах человеческих останков, что объясняло, почему Холли оставался невозмутимым на местах преступлений, когда других выворачивал наизнанку. Но Сон Мин не считал это недостатком. Он просто верил, что обладает здоровой способностью разделять все на части, держать свои личную и профессиональную жизни подальше друг от друга. Он ощупал карманы на внешней стороне куртки и заметил, что в одном из них что-то есть. Достал это. Это был пустой пакет с логотипом Хилман Pets. Он уже собирался выбросить его в мусорное ведро, когда вспомнил, Что когда Каспаров в очередной раз заразился глистами, ветеринар порекомендовал другое противопаразитарное средство, потому что Хилман Петс содержало вещество, которое теперь запрещено к ввозу и продаже в Норвегии. Это было по меньшей мере 4 года назад. Сон Мин повертел пакет в руках, изучая его, пока не нашел то, что искал: даты изготовления и срок годности. Пакет был произведен в прошлом году. Сон Мин снова перевернул пакет. Ну и что? Кто-то купил упаковку за границей и привез ее домой, вероятно даже не зная, что она запрещена. Он задумался, не выбросить ли его. Пакет лежал в нескольких сотнях метров от места преступления и было крайне маловероятно, что у убийцы была с собой собака. Но было что-то такое в нарушениях законов, что они обычно были связаны. Нарушитель правил всегда остается нарушителем правил. Серийный убийца-садист начинает с убийства мелких животных, таких как мыши и крысы. Потом разжигает небольшие костры. Затем пытает и убивает животных чуть покрупнее. Устраивает пожары в пустующих домах. Сон Мин аккуратно сложил пакет. «Дыра сатаны!» – закричала Монадо, уставившись на свой телефон. «Что такое?» – спросил Андерс из-за открытой двери в ванной, чистя зубы. Бладет. «Не нужно кричать! И у станы нет!» Черт! ВОГИ пишет, что Бертина Бертельсен была найдена мертвой в Гордоне, в Эстмарке, всего в нескольких километрах от того места, где они нашли Сюсанну!» «О! Да! А. А. Почему, чёрт их дери, у бладат? есть эта новость? А у ВГ? Нет!» «Вряд ли они...» «Имеют кого-то так много в своем аду?» «Нет, по-моему, там проходят те еще порки». «Я думаю, кто там бы ни был в этом аду, они имеют всех в рот, в нос и в уши, а те, кого они имеют, могут думать только об одной вещи хуже этого. И это работа в ВГ и то, что Терри Боги трахает их в задницу. Черт!» Она бросила телефон на кровать, когда Андерс скользнул под одеяло и прижался к ней. «Я говорил тебе, что меня немного возбуждает, когда ты...» Она толкнула его. «Я не в настроении, Андерс». «Не в настроении?» Она оттолкнула его испытующую руку, но не смогла сдержать легкой улыбки, когда взяла свой телефон. Снова начала читать. По крайней мере, у Воги не было никаких подробностей с места преступления, так что маловероятно, что он разговаривал с кем-то, кто был там. Но как он так быстро узнал об обнаружении тела? Была ли у него нелегальная полицейская рация? Могло ли все быть так просто? Он понял, что происходит, прослушав те краткие, наполовину зашифрованные сообщения, которые использовала полиция, зная, что злоумышленники всегда все подслушивают. А потом Воги просто выдумал остальное, основываясь на том, что он слышал. Так что получилась подходящая смесь фактов и вымысла, которая почти могла сойти за настоящую журналистику. Во всяком случае, так было до сих пор. «Кое-кто посоветовал мне попросить у тебя поделиться инсайдерской информацией», сказала она. «Да? А ты сказала им, что, к сожалению, я не занимаюсь этим делом, но что меня можно купить за необузданный секс?» «Прекрати, Андерс, это моя работа». «Значит, ты считаешь, что я должен дать тебе бесплатную информацию и подставить себя?» «Нет. Я просто имею в виду, это чертовски несправедливо». Мона скрестила руки на груди. «У Воги есть кто-то, кто кормит его, пока я сижу здесь, умирая с голоду». «Что действительно несправедливо?» Сказал Андерс, садясь в постели, и его игривая веселость улетучилась. «Так это то, что девушки...» в этом городе не могут выйти на улицу, не рискуя быть изнасилованными и убитыми. Несправедливо, что Бертина Бертельсен лежит мертвой в Вестмарке, в то время как два человека сидят здесь и думают, что мир несправедлив, потому что другой журналист раньше опубликовал новости или потому что уровень раскрываемости в департаменте снизится». Мона сглотнула и кивнула. Он был прав, конечно он был прав. Она снова сглотнула. Попыталась подавить вопрос, который так рвался наружу. «Можешь ли ты позвонить кому-нибудь и спросить, как все выглядело на месте преступления?» Хелена Рё лежала в постели, уставившись в потолок. Маркус хотел, чтобы у них была кровать в форме капли, три метра в длину и два с метра в ширину. Он читал, что это была капля, из которой мы произошли из воды, которой мы бессознательно стремились вернуться. И поэтому эта форма дарует нам гармонию и более глубокий сон. Ей удалось не только не рассмеяться, но и уговорить его согласиться на роскошную прямоугольную кровать размером метр восемьдесят в ширину на 2,10 метра десять в длину. Хватит на двоих. Слишком много для одного. Маркус спал в пентхаусе во Фрогнере как делал сейчас почти каждый день и ночь. Во но, всяком случае, она так предполагала. Не то чтобы она скучала по Маркусу в постели, прошло много времени с тех пор, как это было волнующе или даже особенно желанно. Чихание и сопение только усиливались, и он вставал по меньшей мере четыре раза за ночь, чтобы помочиться. Увеличение простаты не обязательно рак, но, по общему мнению, нечто поражающее более половины мужчин старше 60 и, очевидно, дальше будет только хуже. Нет, она не скучала по Маркусу, но ей не хватало кого-то. Она не знала, кого именно, и это чувство было особенно сильным сегодня вечером. Для нее тоже должен был быть кто-то, кто любил бы ее, и кого она могла бы любить в ответ. Это было так просто, не так ли? Или это было то, на что она надеялась? Она перевернулась на бок. Со вчерашнего вечера ее тошнило, и она плохо себя чувствовала. Ее вырвало, была небольшая температура. Она сдала тест на вирус, но он оказался отрицательным. Она посмотрела в окно, на заднюю часть недавно построенного музея Мунка. Никто из тех, кто купил свою квартиру до начала строительства в Осло-букте, не думал, что это будет так массивно и уродливо. Людей ввели в заблуждение рисунки, на которых музей имел стеклянный фасад и был показан под углом, из-за чего трудно было понять, что он похож на ту северную стену в Игре Престолов. Но так оно и есть. Все складывается не так, как было обещано или ожидалось. И вам остается только благодарить себя за то, что так вышло. Теперь здание бросало тень на всех них, и было уже слишком поздно. Она почувствовала новый приступ тошноты и поспешила встать с постели. Ванная находилась на другом конце комнаты, но все равно это было так далеко. Хелена была в квартире Маркуса у Фрогнере всего один раз. Она была намного меньше, но Хелена предпочла бы жить там, вместе... вместе с кем-то. Ей удалось добежать до унитаза до того, как содержимое ее желудка выплюнулось наружу. Харри сидел в баре отеля The Thief, когда пришло текстовое сообщение «Спасибо за наводку. Искренне твой, Сон Мин». Харри уже читал Дагбладет. Это была единственная газета, опубликовавшая статью, что могло означать только одно – пресс-релиз еще не был опубликован, и что у этого журналиста, Терри Воге, был источник полиции поскольку утечка информации не могла быть тактическим маневром со стороны полиции, это означало, что кто-то получал деньги или другие услуги за информирование ВОГИ. Это было не так необычно, как думали люди. В свое время журналисты неоднократно предлагали ему деньги. Причина, по которой такие сделки редко становились достоянием общественности, заключалась в том, что журналисты никогда не печатали информацию, указывающую на информатора что в конце концов было бы равносильно перепиливанию ветки, на которой сидели обе стороны. Но Харри прочитал большинство статей по этому делу и что-то подсказывало ему, что этот Воги был слишком нетерпелив, и рано или поздно это приведет к неприятным последствиям. В этом случае Воги вышел бы сухим из воды, даже сохранив свои журналистские полномочия в неприкосновенности. А вот для его информатора все будет гораздо хуже. Но тот, очевидно, не осознавал, насколько он или она уязвимы, поскольку продолжал снабжать воги информации. Еще один. Бармен посмотрел на Харри и стоял на готове, держа бутылку над пустым стаканом из-под виски. Харри кашлянул. Один раз, второй. «Да, пожалуйста», – так было написано в сценарии том самом, для плохого фильма, в котором он снимался так много раз, сыграв единственную роль, на которую действительно был способен. Затем, как будто увидев мольбу о пощаде в глазах Харри, бармен повернулся к клиенту, подавшему знак с другого конца стойки, взял бутылку и ушел. Где-то в темноте слышался перезвон колоколов городской ратуши. Скоро наступит полночь и останется 6 дней плюс девятичасовая разница во времени с Лос-Анджелесом. Прошло не так много времени, но они нашли Бертину, и обнаружение тела означало новые зацепки и возможность решающего прорыва. Вот как он должен был думать, положительно. Это было неестественно для него, думать так нереалистично позитивно вопреки обстоятельствам. Но безнадежность и апатия не были тем, что ему сейчас было нужно. И не в этом нуждалась Люсиль. Когда Харри покинул бар и вышел в темный коридор, он увидел свет, как в тоннеле. Подойдя ближе, он понял, что свет исходит из открытого лифта и смог разглядеть человека, стоящего наполовину снаружи и придерживающего двери. Как будто он ждал Харри. Или кого-то другого. В конце концов, он уже стоял там, когда Харри появился в коридоре. «Просто езжайте!» – крикнул Харри, подавая сигнал взмахом руки. «Я поднимусь по лестнице». Мужчина попятился в лифт и скрылся из поля зрения. Прежде чем двери закрылись, Харри успел увидеть воротничок священника, но не смог разглядеть его лицо. Харри был весь мокрый от пота, когда отпирал дверь в свою комнату. Он повесил свой костюм и лег на кровать. Попытался выбросить из головы мысли о том, как поживает Люсиль. Он решил, что сегодня ночью ему приснится приятный сон Ракель. О том времени, когда они жили вместе и каждую ночь вместе ложились спать. О том времени, как он шел по воде, ступая по льду, который был толстым и прочным. Всегда прислушиваясь к трещинам, всегда высматривая разломы, но также не забывая жить настоящим моментом. Они делали это. Как будто знали, что время, отведенное им для того, чтобы быть вместе, скоро закончится. Нет. Они проживали каждый день не так, как если бы он был последним, а так, как если бы он был первым. Как будто они открывали друг друга снова и снова. Не преувеличивал ли он? Не приукрашивал ли воспоминания о том, что у них было? Может быть. Ну и что? Что реальность когда-либо делала для него? Он закрыл глаза, попытался представить Ракель ее золотистую кожу на фоне белых простыней. Но все, что он мог видеть вместо этого, это ее бледную кожу на фоне лужи крови на полугостиной. И он увидел Бьерна Хольма в машине, который смотрел на него, в то время как на заднем сиденье ребенок плакал. Харри открыл глаза, да, действительно, что он должен сделать с реальностью. Его телефон снова звонил. На этот раз сообщение от Александры Анализ ДНК будет готов в понедельнику. Было бы неплохо сходить в спа-салон и поужинать в субботу. Терсе Акто хороший ресторан.